Абрам Иоселевич знал, что она беременна и от кого. Знали об этом и в Кагале, и знали очень просто, как и все вообще, что творится в обществе Гойев, благодаря обыкновенной системе пронырливого жидовского факторства и шахрования. С содействием коих Кагал и Скани пользуются в случае надобности ради собственных интересов. Проживала в Украинске одна, пожилых лет, бездетная еврейская вдовица Перля Лившиц, которая шахровала тем, что шлялась с заднего крыльца по всем дамам и барышням украинского монда и брала у них старые платья, шляпки, башмаки и тому подобное на комиссию до придажи или в обмен на разные принадлежности туалета, блонды и перчатки, попадавшие к ней в руки тоже на комиссию по знакомству её с одержателями контрабандных складов. Мужчинам же, холостым и женатым, Перля насила безбандерольный табак и щегарки контрабандове. Это была, так сказать, гласная сторона её деятельности. Негласная же состояла в том, что мадам Перля Зная от разных шерочек из числа своих клиенток и от их горничных о том, кто за кем ухаживает и кто с кем в связи по дружбе, оказывала нуждающимся неоценимые услуги по части переноса от предмета к предмету любовных записочек. Или передавала на словах об условном часе и месте секретного свидания и тому подобное. Дружескими услугами мадам Перли пользовались более или менее все, кто не безгрешный по части фигли-мигли и закретных амуретов. И эти интимные услуги оплачивались ей обеими заинтересованными сторонами гораздо лучше и щедрее, чем её гласная профессия. Благочестивые еврейские болбосты конечно, относились за это к Перле с презрением. Многие из них даже и на порог к себе не пускали ее. Но благочестивый Кагал смотрел на ее секретную деятельность более снисходительно, находя, что зазорное по отношению к своим, не зазорно или, по крайней мере, допустимо по отношению к Гойям. разносторонний и всевозможной эксплуатации коих для еврея в сущности нет ничего зазорного. Кагал находил, что секретная профессия перлилившиц при случае может быть не бесполезна и для каких-либо кагальных целей и интересов. А потому негласным постановлением своим продал ей за известный ежегодный взнос в кагальную кассу Правом Европы на этот род эксплуатации гоев, подобно тому, как он продаёт своим однообщественникам евреям право на содержание разных гласных и негласных публичных заведений, шинков, судных касс и тому подобного. Благодаря такому отношению к негласной профессии мадам Перли, в руках кагала сосредотачивались между прочим Сведень я о всех тайнах и грешках украинского общества. Он знал, так сказать, всю подноготную всех этих шерочек и душечек, сых, ферлакурами, хахалями и халахонами, которые, не подозревая ничего подобного, считали Перлю золотым человеком. За её будто бы дознанную скромность На перлюде в их делах можно положиться, как на каменную гору. Перля никогда ни в чём не проболтается. Это сих дел могила. Захаживала Перля своими узлами и коробками с заднего крыльца и Кольги Уховой для комиссии по части старых тряпок. И она же была первую посредницу между ним и Каржолем ещё в самом начале их романа. перенося к ним взаимные записочки. Продолжала захаживать к обоим и впоследствии под тем же благовидным предлогом блонд и табаку и не прекратила своих визитов в Кольге даже по исчезновении Каржоля из Украинска. Таким образом, мадам Перля естественно была посвящена во все перипетии их связи.